для того, чтобы заставить его задуматься о тех же достаточно существенных вопросах. И вот он сейчас именно об этом и заведет речь со мной. И я должна разговор этот принять спокойно и серьезно, без отшучивания и жалких слов. Но единственное, что я могу себе разрешить, это повернуть разговор так, будто бы об этом стоит задуматься каждому из нас. Но решимость моя оказалась ни к чему. Он ни о чем подобном речи не завел. Ни разу не заговорил ни о близком конце и в самые последние дни в больнице. В последние дни, чуть ли не накануне конца, меня иногда подвозил к Казакевичу в больницу Александр Твардовский. Они были друзьями по большому счету. Он часто навещал больного, полный, как и все мы, боли за него, тревоги и надежды, отлично понимая, что такое Казакевич и какая невосполнимая потеря нам грозит. И очень хотелось ему делиться своими радостями и заботами с Казакевичем, но в больницу его уже не пускали. «Так вы все подробно ему рассказываете, непременно рассказывайте, всякий раз напутствовал он меня, прощаясь». И я, разумеется, сразу же все подробно пересказывала совсем обессилевшему Казакевичу. Он слушал меня взволнованно и радостно, насколько это возможно для умирающего человека. И даже в глазах его, полных боли и страдания, Появлялось какое-то оживление, искорка негаснущего интереса к главному делу его жизни. В один из последних дней разыгралась незабываемая сцена. В палату вошел молодой врач-анестезиолог и занялся наладкой установки закиси азота, стоящего в изголовье. Этот вид наркоза давали больному в самые тяжелые минуты. Казакевич лежал с закрытыми глазами. Врач заметил, что по щеке из-под закрытых век качатся слеза. «Закис?» — негромко спросил он. «Нет». Зависть. не открывая глаз, слабым, чуть слышным голосом, с ощутимым усилием произнес Казакевич. Врач отошел от него, негромко промолвив. «Бред! Действие наркоза!» Казакевич с усилием на мгновение открыл глаза и ничего не сказал только взглядом указав на висящие у постели наушники, откуда слышалась музыка. Моцарт. Я думаю, что мне стало ясно, что он хотел сказать. Моцарт, 36 лет, а сколько успел? Он лежал один в своей последней палате, и из наушников все время звучала музыка. В последние дни еще домой Данин принес любимые вещи Казакевича, Концерт для Гобоя Чемороза и квинтет для деревянных инструментов и вторую часть 17-го дивертисмента Моцарта. Чеморозы все время играли и на похоронах, на хорах дубового зала Дома литераторов. После похорон Женя спросила у Данина, что это за музыка, как ее достать, и он в ответ подарил ей пластинку. Впрочем, наверняка она имелась и в богатейшей фанатике Казакевича, Он был глубоко и органически музыкален, чудесно пел и любил петь, в армии ходил в запевалах и всем своим существом чувствовал, любил и великолепно знал музыку. Он был рожден и создан для долгой-долгой жизни.